Иногда я смертельно завидую этому парню, я печально улыбнулся Джуфину. Даже в свои лучшие дни я не нёсся домой с таким счастливым лицом, наплевав на все тайны вселенной. А ведь надо было, наверное. Просто ты не умеешь сосредоточиться на чём-то одном, объяснил шеф. Тебе всегда хотелось превратить свою жизнь в густой компот, в котором плавают страшные тайны, прекрасные леди, несбывшиеся судьбы, служебные дела, рукотворные миры, ну и мы все, разумеется, в полном составе. «Довольно дурацкое свойство, но в твоем случае это даже неплохо. Легкомыслие делает тебя не таким опасным, сэр Вершитель. Кроме того, меня ты вполне устраиваешь, а что подходит господину-постейнейшему начальнику, сойдет и для его заместителя. Поэтому заканчивай копаться в своей непростой душе, прими и полюби себя таким, каков есть. Это приказ». «Иногда из вас получается такой шикарный тиран, что я начинаю трепетать», – восхитился я. Ну хоть на что-то я ещё гожусь, рассмеялся Джуфин. Ладно, всё это хорошо, но мне бы хотелось, чтобы вы с Норихом не слишком долго паковали свои дорожные сумки. Если вы уедете прямо сегодня вечером, я буду просто счастлив. Я обожаю делать людей счастливыми, а по сему мы сегодня же уберёмся как можно дальше. Вам кажется, что лучше поторопиться? Ещё бы. Хотя бы потому, что Сэр Капукандогума уже знает, что к нему едет инспекция из тайного сыска. Служащие канцелярии скорой расправы сообщили ему, что мы всерьёз заинтересовались неприятностями в его ведомстве. Ребята были обязаны это сделать в полном соответствии со своими грешными служебными инструкциями, будь они неладны. Но так даже лучше. Знаешь, меня очень радует, что в Нунди будут готовиться к вашему визиту. Ребята совершенно уверены, что инспекция появится не раньше, чем через 7-8 дней. Они же не знают, как лихо ты управляешься с аболиером. Даже если до их краёв и доползали какие-то слухи «Никто не способен представить, насколько быстро ты ездишь, пока сам не переживет несколько ужасных минут на заднем сидении твоего амобилера». «Я надулся, как породистый индюк на пороге фермы. Я до сих пор горжусь быстрой ездой на амобилере куда больше, чем всеми прочими достоинствами вместе взятыми». Джуффин насмешливо покачал головой и продолжил. «По моим самым скромным расчетам, вы с нами Норихом свалитесь на господина коменданта не позже, чем через два дня». И застанете его в разгар подготовки к вашему визиту. Ага, с веником в руках. Почему именно с веником? Ну, надо же ему как-то заметать следы, объяснил я. А, ну да, совершенно серьёзно согласился шеф. В общем, так, Макс. Я, пожалуй, не буду загромождать твою бедную голову полезными советами касательно предстоящего тебе дела. Лучше посылай мне зов, если вдруг выяснится, что тебе действительно требуется мой совет. Вообще-то мне кажется, что ты уже давно прекрасно без них обходишься. Ну да, я оломлённо покачал головой. Скажете тоже. Никаких ничей. Лучше возьми эти отчёты. Джуфин протянул мне стопку самопишущих табличек. Я совершенно уверен, что тут нет ни слова правды. Ну хоть развлечёшься на досуге, за одно и в курс дела идёшь. Ты же любишь сказки. Думаете, у меня будет время, чтобы читать это вораньё? вздохнул я. Если я вас правильно понял, мне лучше вообще не отрываться от рычага мобилера, пока мы не окажемся за воротами Нунды. «Это верно», — согласился Джуфин. «Ничего, пусть Нуменорих тебе вслух почитает». «Гениально», — обрадовался я. «Вот уж до чего бы я никогда не додумался. А, кстати, что за ребята эти ваши приятели?» «Какие приятели?» «Знахари, которым вы помогли получить работу в Нунде. Они могут нам помочь?» «Кирола Тах и Гленке Муана?» «Не знаю». «Да нет, не думаю», — пожал плечами Джуфин. «Они хорошие знахари, но не слишком могущественные колдуны». «Да и не такие уж мы приятели. Отца Кироллы я сам убил в начале смутных времен. Он состоял в личной охране великого магистра Эшлы Роха, за головой которого меня, собственно, и отправили. Предполагалось, что без Эшлы Орден Решеток и Зеркал не сможет долго сопротивляться войскам Королевской Гвардии. Хотя, на самом деле, ну да магистры с ней, с этой светлой страницы моей биографии. Не до того сейчас. Сам Киролл Атах в те времена был еще совсем мальчишкой». После того, как вышел этот знаменитый указ Гуриго VII о специальных королевских льготах для родственников погибших в смутные времена, ему удалось поступить в школу врачевателей у Гуланда. Со временем Кирола стал неплохим знахарем. Мне несколько раз доводилось отправлять к нему горожан, пострадавших от руки кого-нибудь из наших клиентов. Поэтому, собственно, Кирола и обратился ко мне за протекцией, когда они с приятелем решили подзаработать денег на королевской службе. «Нет, ты, конечно, непременно попробуй найти общий язык с этой парочкой, но на твоем месте я бы не очень рассчитывал на помощь». «Ладно, не буду». «Да, и еще. Ты помнишь, что по соседству с Нундой живут наши добрые друзья?» – неожиданно спросил Джуфин. «Ты бы их навестил на обратной дороге. Интересно, как у них дела?» «Какие добрые друзья?» – удивился я. «Как это какие? Великий магистр Нанка Йок и его ребята». Ты же сам так долго и нудно пытался их убить после того, как они воскресли. А потом заботливо провожал этих бессмертных доворот Каги Ламуха. «А, остатки Ордена Долгого Пути. Да, такое действительно не забывается. Просто я не сообразил, что они живут по соседству с Нундой». Северная окраина владений гугландской резиденции Ордена Семилисника, который магистр Нуфлин с перепугу пожаловал Нанке и его ребятам, граничит с территорией Нунды. «Вообще-то какие уж там владения?» К северу от резиденции начинаются бесконечные болота, но всё-таки их вполне можно считать соседями. Болота, говорите? переспросил я. Спасибо, что напомнили. Хорошо всё-таки, что мы с Мелифара не стали приводить в порядок мой изуродованный амобилер. Теперь-то он мне и пригодится. Ты имеешь в виду это чудовище, в которое превратился твой несчастный амобилер после поездки в Ландаланд? с отвращением спросил Джуфин. Ну да. «Мы же специально приспособили его для езды по болотам. И почему он вам так не нравится? По-моему, ему даже идут эти смешные танковые гусеницы». «Вкус у тебя, конечно. Только, пожалуйста, не надо колесить на этом кошмаре по окрестностям столицы, ладно?» Попросил Джуфин. «Лучше возьми это чудо с собой. Спрячь приигрышню и дело с концом». «Да я и так собирался взять его про запас. Во-первых, с гусеницами он ездит медленней, чем с колесами. А во-вторых, лучше иметь в своем распоряжении запасной аммобилер. Мало ли что». Вот и славно, кивнул шеф. Ну что, вроде бы всё, да? Почти. Может быть, у вас хватит великодушия подарить мне на память об этом чудесном вечере какую-нибудь географическую карту. В противном случае мы с Новинорихом будем годами кружить по живописным окраинам Угуланда и никогда не доберёмся до этих грешных гугуландских болот. Ужас какой. Хорошо, что ты вспомнила об этом сейчас, а не завтра утром, рассмеялся Джуффин. Разумеется, я дам тебе самую подробную карту, да ещё и дорогу покажу. И все это, заметь, совершенно бесплатно. Сейчас. Он порылся в нижнем ящике своего письменного стола и извлек оттуда крошечный квадратик бумаги. «Если это и есть самая подробная карта, не думаю, что она мне поможет», разочарованно протянул я. «Не говори ерунду», отмахнулся шеф. «Смотри». Он аккуратно развернул квадратик, потом еще раз и еще раз. «В конце концов выяснилось, что карта Соединенного Королевства была нарисована на огромном листе тончайшей бумаги. Я зачарованно уставился на нее. Все-таки местная картография – это отдельная область искусства». Коротко остриженный узкий ноготь шефа требовательно царапнул маленький белый кружочек, приютившийся на северо-западе, безнадежно далеко от Еха возле самого края листа. «Вот она, Нунда!» «Действительно далековато, – уважительно сказал я. «Да еще и за заливом. А там есть какой-нибудь паром?» «Есть, конечно. И не один. Но будет лучше, если вы обогнете Гугланский залив по суше и проедете в Нунду с севера, через пустые земли и Авалати. Не слишком большая проблема для такого лихого ездока, как ты. Я где-то слышал смешную присказку. Дескать, для бешеной собаки лишняя дюжина миль не крюк. Особенно, если она сидит в мобилере. Как будто нарочно для тебя придумано. А пользы от такого пируэта много». Паромщики непременно предупредят коменданта Нунды о вашем приближении. Зато в Авалати живут мудрые люди, глубоко вдумчивые в судьбе своих соседей и вообще ко всему на свете. Очень милы с их стороны. А как мы будем добираться туда из Еха, подскажете? В Гугланд обычно ездят по большому северному пути, вдоль Хурона до Аха, но вам лучше сразу отправиться в Авалу, а оттуда в Богни. Вот по этой дороге, видишь? Джуфин царапнул ногтем по едва заметной тоненькой линии. Дорога старая, но вполне ухоженная. Правда, там нет никаких трактиров, ничего, обойдётесь. Зато и оборотни вроде бы нет. Лендоланский оборотни мне даже понравились, улыбнулся я. Славные такие зверушки, смешные. Ну-ну, вздохнул Джуфин. Что я действительно в тебе ценю, так это умение заводить хорошие знакомства. Ну ладно, смотри сюда. Из Богни вы будете ехать на северо-запад, пока не попадёте на побережье, а там всё просто. Видишь, здесь начинается дорога на Авалати, а оттуда вы по проторенному пути попадёте в Нунду. Впрочем, заблудиться невозможно. В этой части Гугланда всего одна дорога, по которой можно проехать в это время года. Передать не могу, какой оптимизм мне внушают ваши слова, усмехнулся я. Ладно уж. Надеюсь, моя занимательная биография не завершится неудавшейся попыткой вытащить себя из болота за волосы. Я тоже на это надеюсь, совершенно серьёзно кивнул Джуфин. Он аккуратно свернул карту и протянул её мне. И ещё я надеюсь, что ты не проиграешь в крак это сокровище. Имей в виду, это не подарок, а казённое имущество, собственность тайного сыска. Какая жалость. А я-то как раз хожу, думаю, что бы мне такое ненужное в крак проиграть, печально улыбнулся я. Ладно, раз нельзя, значит, не буду. Со мной по-прежнему очень легко договориться. Через несколько минут я вышел в зал общей работы и весело подмигнул на Минориху. «Ты ведь, кажется, любишь путешествовать. Я ничего не перепутал?» «Не перепутал. А почему ты...» Я не дал ему договорить, торжественно вытащил из-за пазухи карту Соединенного Королевства и эффектно развернул перед ним. «Скоро эта прекрасная земля будет комьями лететь из-под колес нашего аммобилера. Дуй домой, парень. Собирай вещи. Скажи своим домашним, что этот ужасный сэр Макс решил увезти тебя в Нунду». Мы с тобой едем в Нунду? У Нуминорихи было такое счастливое лицо, словно я пригласил его не прокатиться в катажную тюрьму, а отправиться на прежизненную экскурсию в райские кущи. Ещё как едем, подтвердил я. Подробности расскажу по дороге. Передай леди Хенне, что я постараюсь вернуть тебя на место через дюжину другую дней. Впрочем, это всего лишь предположение, основанное исключительно на моих смутных представлениях о жизни вообще и о нашей с тобой жизни в частности. А жизнь это я, если верить авторитетным экспертам, как раз и не знаю. Когда я должен быть готов? Деловита свиномелся Номинорих. Если в полночь ты появишься на пороге Махнатова дома, я буду совершенно счастлив. Раньше не обязательно, даже не желательно. Если честно, я планирую немного поспать. Когда ещё доведётся? Ладно, я буду у тебя в полночь. Согласился Номинорих. Честно говоря, я совершенно уверен, что если бы я ему сказал, будто у нас нет ни минуты на сборы и прощание с домашними, этот изумительный тип и бровью не повёл бы. Я и сам лёгок на подъём, но рядом с ним кажусь себе настоящим тяжеловесом. Мы вместе вышли на улицу, но Минорик сел в новенький амобиллер, я занял место за своим рычагом, и мы разъехались по домам собираться. В моей гостиной сегодня оказалось на удивление пусто. Только леди Хейлакс склонилась над какой-то книжкой. Я сунул туда свой любопытный нос и ошеломлённо покачал головой. Эта потрясающая барышня читала "Маятник вечности", зануднейшую из книг Соединённого королевства, которую на моей памяти смог одолеть только всемогущий сэр Шурфлон Велокли. Впрочем, даже он сумел добить этот грешный маятник лишь тогда, когда ему пришлось больше суток просидеть в заперти в совершенно пустой комнате. «Ты уезжаешь, да?» – спросил Ахейлах, отрываясь от книги. «Самое настоящее ясновидище», – улыбнулся я. «Я еще не очень ясновидище», – смутилась она. «Просто я успела поболтать с Кенлех». «Ну да. Уж она-то в курсе всех новостей. Благо, сэр Мелифара не самый молчаливый парень во Вселенной», – согласился я. И нерешительно добавил. «Знаешь, я хотел попросить тебя о дружеской услуге. Я уезжаю в полночь, и мне позарез требуется немного поспать». Ты можешь запихать в мою дорожную сумку какую-нибудь тёплую одежду. Если тебе удастся найти хоть одно из моих туланских лаухий, это будет настоящее чудо. И ещё, брось на заднее сиденье моего амобилера несколько одеял. Там же, наверное, холодно и сыро в этом грешном Гугланде. И самое главное, положи туда вот это. Я протянул ей свёрток с укумбийским плащом. К счастью, я не забыл взять его с собой, когда покидал дом у моста. Конечно, я соберу твои вещи. Хилах так обрадовалась, словно я предложил ей бросить все дела и хорошо повеселиться этим вечером. Спасибо. Я почему-то окончательно смутился. Хорошо, что ты меня об этом попросил. Ты бы непременно что-нибудь забыл, если бы стал собираться сам. Сделав это заявление, Хейла хачайна покраснела. До сих пор ей ни разу не удавалось критически и высказывание в мой адрес. Я решил, что такое мужество заслуживает официального одобрения. Ну, хвала магистром. Наконец-то ты начинаешь понимать, что я не грозный владыка Фангахра, а обыкновенный великовозрастный оболтус. Одно другому не мешает. Рассудительно заметила Хиллах. Разбудишь меня за полчаса до полуночи? Ладно, попросил я. Хотелось бы успеть выпить кружку камры в хорошей компании перед тем, как куда-то ехать. Разбужу, пообещала она. А хорошая компания это кто? Ты хочешь, чтобы я кого-то пригласила? Хорошая компания это ты, леди, объяснил я. И ещё, Хельви, если она вдруг здесь объявится. А приглашать никого не надо. Впрочем, если кто-то забрёдёт сюда по собственной инициативе, пусть остаётся, мне не жалко. Ясно? улыбнулась Хейлах, немного замялась и добавила «В этом доме стало так хорошо с тех пор, как ты здесь поселился». «Надеюсь», – зевнул я, – «должна же быть хоть какая-то польза от моего утомительного присутствия». Я поднялся в спальню и нырнул под теплое одеяло. Тут же выяснилось, что там и без меня тесно. Пушистые Армстронг и Элла комфортно разместились на моих подушках. Но нахальным захватчикам пришлось подвинуться. Я был настроен весьма решительно». Впрочем, возмущённое мяуканье быстро превратилось в сонное мурлыканье. На мой вкус, это самое лучшее из колыбельных. Мысль о том, что мне вряд ли удастся поспать в течение ближайших двух суток, подействовала на меня как лишединная доза снотворного. Я отключился прежде, чем успел закрыть глаза. Макс, ты просил разбудить тебя за полчаса до полуночи. Значит, уже пора. Леди Хейлах говорила почти неслышным шёпотом и прикасалась к моему плечу так осторожно, словно пыталась причесать невидимые волоски на лапках бабочки. Удивительно, что я всё-таки проснулся. "Что, до этой грешной полуночи осталось всего полчаса?" жалобно спросил я. Хейлах кивнула с таким виноватым видом, словно я поручил ей задержать стремительный бег времени, но у неё ничего не получилось. "Значит, ничего не поделаешь," вздохнул я. "Придётся вставать." Впрочем, через несколько минут я понял, что жизнь не столь ужасна, как мне это обычно кажется при пробуждении. К этому моменту я успел пробежаться до ванной, умыться, завернуться в тёплое лаухи, подняться в гостиную и грохнуться в кресло, искрчить жалобную рожу и с удивлением обнаружить, что её скорбное выражение совершенно не соответствует моему прекрасному самочувствию. Даже бальзам Кахара не понадобился. Поразмыслив, я заменил кислую физиономию лучезарной улыбкой и наконец-то огляделся. Обнаружилось что по бокам от меня сидят Хейлах и Хельви. Такие одинаковые, что хоть желание загадывай. Впрочем, разница всё-таки была. Лицо Хейлах сохраняло серьёзное выражение, а Хельви уже приготовилась улыбнуться на всякий случай. Я открыл было рот, чтобы в очередной раз сообщить этим леди, что их прекрасные мордашки подвергают меня в состояние глубокого шока, но вовремя остановился. В последнее время бедняжкам и без того приходилось выслушивать мои многоэтажные комплименты по несколько раз в день. Ещё чего доброго решат, будто мне больше не о чем с ними говорить. Я всё хотел узнать, как продвигается ваше ученичество у леди Сатофы, спросил я. Пока что оно продвигается только в нашей умнице, а я оказался редкостной тупицей. сообщила Хельви. Но леди Сатофа говорит, что это нормально и когда-нибудь пройдёт. Раз и всё. Представляешь, она сказала, что у неё самой тоже ничего не получалось, когда она начала учиться. Её в одеске даже не хотели принимать в Ворде, на потом ещё несколько лет очень шелелели, что всё-таки приняли. Зато потом всё вдруг стало получаться само собой. Она даже не заметила, как это случилось. Может быть, она просто меня утешает? Сомневаюсь, улыбнулся я. Чего леди Сатофа точно не станет делать, так это кого-то утешать. Сама мысль об этом вызывает у неё глубокое отвращение. Правда? обрадовалась Хельви. Я всегда говорю правду, строго сказал я, немного подумал и добавил: за исключением тех случаев, когда просто безбожно вру для собственного удовольствия, но сегодня у меня не то настроение. А чему она вас успела научить? Извини, Макс, но Хейлах отчаянно покраснела. Кажется, она была готова расплакаться. Леди Сатоф запретила нам разговаривать о том, чем мы занимаемся, даже с тобой. Не потому, что это какая-то тайна, просто когда у человека не очень много могущества, о нём нельзя говорить вслух. Чудеса так боится слов, что могут уйти навсегда? Правильно, согласился я. Извините, девочки, я мог бы и сам сообразить, но мне было так интересно. Тебе было интересно? Удивилась Хейлах. Ну да. В вашей жизни кажется мне такой таинственный, мечтательно протянул я. Иногда я думаю, что на вашу долю достались самые увлекательные приключения. Хотел бы я сам пойти в ученичество к Леде Сатофе, да она мальчиков не берёт. Вот теперь обе сестрички расцвели счастливыми улыбками. Наконец-то я научился делать им комплименты. Ты уже готов, Макс? В дверях показалась улыбка Номиориха, а через секунду появился и он сам. Не знаю, честно сказал я и вопросительно посмотрел на Хейлах. Я готов, милая. Твоя дорожная сумка и несколько одеял лежат в обилере, отрепортировала она. Думаю, я ничего не забыла. Ты? Нет. Ты не могла ничего забыть. Такое просто невозможно, заверил её я. Значит, можно ехать? нетерпеливо спросил Номиорих. Нельзя, возразил я. Пока я не допью свою камру, я из кресла не вылезу, так и знай. Так что присаживайся. Всё лучше, чем топтаться на пороге. Лучше, согласился он. А где друпы? «Спит, наверное», — я пожал плечами. «То-то я смотрю в доме так тихо». «Может быть, возьмем его с собой?» — предложил Номинорих. «Ну да, конечно. А еще мы возьмем с собой моих кошек, дюжину красивых девушек, небольшой оркестрик и твоего сына заодно, чтоб скучно не было». Номинорих рассмеялся, вероятно, представил себе, как все это будет выглядеть, но потом упрямо продолжил. «Я сам за ним буду присматривать, Макс», Ты забываешь, что твой Друппи очень большая собака И очень страшная для тех, кто не знаком с ним лично А мы собираемся путешествовать через самые глухие места в Соединенном Королевстве Я знаю, что ты можешь справиться с любым противником Но иногда это лишние хлопоты Поверь уж опытному путешественнику Ребят, которые любят охотиться на одиноких путников в гугланских лесах Обычно достаточно просто хорошенько напугать А Друппи годится для этого как нельзя лучше Пожалуй, ты прав, удивленно согласился я Но ты уверен, что будешь за ним присматривать, потому что у меня, знаешь ли, несколько другие планы. Догадываюсь, кивнул он. Не переживай, я справлюсь. У меня богатый опыт общения с непоседливыми существами. Ты же знаком с моим сыном Макс. И если я время от времени справляюсь даже с Фило, значит, справлюсь и с Друпи. Он куда более понятливое и ответственное существо. Ну как знаешь, Меньше всего на свете я сейчас хотел спорить. Проще было согласиться, в конце концов, Друппи не самое ужасное существо во вселенной, скорее уж наоборот. Вы-то переживёте его отсутствие, спросил я у сестричек. Переживём, вздохнула Хельви. Знал бы ты, как я ему завидую. Ну и напрасно, улыбнулся я. Мы же едем не развлекаться, а инспектировать каторжную тюрьму, не самое захватывающее приключение. Всё равно, упрямо сказала она. С вами будут происходить всякие чудеса и вообще. Надеюсь, что не будут, рассмеялся я. О чём я сейчас мечтаю, так это о нескольких днях смертной скуки, которая, впрочем, мне всё равно не светит ни при каких обстоятельствах. А что касается чудес, они и до вас скоро доберутся. Леди Сатоф об этом позаботится. Они уже до нас добрались, ещё в тот день, когда мы переступили порог этого дома, неожиданно вмешалась Хельви. Может быть, и так, согласился я. Хотя ладно, тебе действительно виднее. На этой оптимистической ноте я поднялся из-за стола. Хотелось мне или нет, а рано или поздно это должно было случиться. Сестрички дружно уставились на меня. Известно почему. У них имеется один замечательный дежурный вопрос на все случаи жизни. «Меня можно поцеловать на прощание», — сказал я, не дожидаясь, пока этот самый замечательный вопрос прозвучит вслух. «Даже нужно». Они пулей сорвались с мест и одновременно чмокнули меня в обе щеки. «Вот теперь другое дело», — объявил я. Можно ехать хоть на край света. Что я, собственно, и собираюсь сделать? Сэр Нуминорих, разыскивай своего протеже, если ты ещё не передумал. Я жду вас в автомобиле.